Я проделываю это уже не в первый раз. Первый вообще произошел без моего участия. Раны, полученные в битве у Брода, затянулись сами собой. В сознание при этом не приходил. Даже большая кровопотеря не помешала восстановиться. Одним из приятных бонусов после лечения загадочной спутанно-волокнистой хреновиной, извлеченной из тела высшего перерожденного, была улучшенная регенерация. В данном контексте лучше писать слово «регенерация» с большой буквы. Она того стоит». У обмолвком палачей выходила, что от тех ран лишь розовые шрамы остались, а ведь меня жестоко изрубили двуручным мечом. Ногти, вырванные на четырёх пальцах левой руки, уже наполовину отросли. При этом я был в сознании, к сожалению, и наблюдал процесс от самого начала. Поначалу было очень больно, но уже через пару минут боль стала вполне терпимой и вскоре бесследно исчезла. Кровь перестала сочиться ещё раньше. Через час-другой кончики пальцев начали чесаться, И уже на утро я почти забыл про увечья. Ящерицы, отращивающие потерянные хвосты, в сравнении со мной жалкие дилетанты. Реакцию организма запомнил во всех подробностях. Вот и сейчас она ничем не отличалась. Боль быстро стихла. Возникала лишь в те моменты, когда мои ноги беспокоили, волоча по земле. Стопы и голени пылали жаром, начиная понемногу зудить. Причём самое интересное, что интенсивностью этого жара я, похоже, мог управлять. Заметил это при разговоре с епископом. Стоит немного сосредоточиться на своих ощущениях, и странная теплота нарастает до состояния жгучего огня. Хотя на ощупь кожа остаётся прохладной, то есть ощущения субъективные. У меня имелись сильные подозрения, что температура зависит от интенсивности процесса заживления. Стоит её повысить, как мгновенно накатывала усталость. Учитывая истощённость тела, логично». Сил ведь почти не осталось, а увеличенные затраты энергии сказывались на самочувствии не лучшим образом. А еще я заметил, что при управляемом нагреве боль возвращается, чтобы со мной не проделали епископ с аресатом, но состояние организма настолько плачевно, что при попытке ускорить заживление сил не хватает на блокирование болевых ощущений. Я не мазохист, но придется сменить убеждение – нельзя терять время. Почему-то почти не сомневаюсь, что ноги излечатся и без болезненного ускорения. Но сколько придётся ждать? Часы? Дни? Это ведь не ноготки вырванные. Всё гораздо серьёзнее. Если конфидус не ошибается, нас, скорее всего, ещё до утра прикончить постараются. Средневековье подкупят стражу и удавят втихаря. Или даже среди стражников свои люди есть. Судя по всему, местная инквизиция по духу ближе не к доминиканцам, а к иезуитам. А они ребята предусмотрительные, могли заранее подсуетиться для таких вот случаев, прислушиваясь к ощущению в изломанных конечностях. Вот оно, тепло. Давай же, сильнее, ещё сильнее. Вот и жар. Ох, и боль, будто заново ломают. Лишь бы не отключиться. Вдруг без сознания процесс замедлится. Нет у меня времени. Потом холодным обливаюсь, зубами скреплю. Иногда не сдерживаюсь, стоны вырываются. Епископ в такие моменты начинает молиться еще неистовее. Меня его шепот раздражает. В подвале пыточном аллергию на молитву заработал. Ладно, молись, Середянин, молись. Молись, чтобы кости срослись за пару часов, а лучше быстрее. Ведь если не получится, плакали остальные мои замыслы. Не уйти мне на сломанных ногах или на сросшихся неправильно. Под кожей что-то шевелится, потрескивают кости и суставы. Ступни на глазах приобретают обычную форму. Боль резко усиливается. Прибегаю к крайнему средству. Начинаю неистово мечтать, как в тёмном переулке успешно подкарауливаю инквизитора. Цавус. Харёк. Внебрачный сын Борова. Огрызок кастрированного поросёнка. свинная шлюха. Почётный минетчик нечищенного свинарника. Кололис в рясе. Я уже рядом. Готовься. Ты ещё не осознал, на кого руку поднял, за полуденного стража меня принял. Ты очень сильно ошибся. Брундуки ленявые шелухой от семечек на базаре торгующие. Вот кто такие стражи. Не страж я. Я... Дан, диверсант с другой планеты. Меня выбрали из миллиарда, потому что ещё там я был круче всех. Я тетрис шесть раз до конца проходил с завязанными глазами. Я спал лёжа на гвоздях в потолок вбитых. Увидев мои бицепсы, Шварценеггер ушёл на пенсию». Меня в гараже для камазов вместо домкрата использовали. Мой член сыграл главную роль в фильме «Анаконда». Меня в секретном бункере научили бриться ногтями и плавать брасом вверх по Ниагаре с наковальней в рюкзаке. И ты всерьёз решил меня слить? Ноги сломал и рад? Так я тебя сейчас немного горчу. Во всём этом вонючем королевстве не найдётся столько денег, чтобы выплатить тому, что от тебя останется пенсию по состоянию здоровья». Ты, некрофил пассивный, на обломках тазобедренных суставов будешь ползать, умоляя добить. Но я жесток, жить оставлю. Точнее, существовать. Называть это жизнью язык не поворачивается. А если ты не скажешь, куда подевал зеленого? Нет, ты скажешь, ты мне это в стихах с выражением продекламируешь. И еще всем своим коллегам, импотентам однояйцевым, передашь. Чтобы готовили максимально большой медный таз. Я им буду вас накрывать. Господи, ну как же больно!» Похоже, последние слова кричу уже вслух. На русском языке. «Плевать, в этих казематах хоть на марсианском матерись. Всем безразлично». В коридоре шум. Что это? Неужели время вышло? Убивать будут? Печально. Я сейчас ни на что не годен. «А почему ты один?» Похоже на голос одного из стражников, того, что в дверях встречал. А не знаю, не дали никого сегодня. Этот голос впервые слышу. Одному не положено на ночь оставаться. Но так оставайся, вместе будем. Губы закатай на их законное место, меня пиво уже истомилось ждать. Так что сиди тут сам, завидуй. Я свое еще наверстаю. Ох, и голос у этого года Противный, скрипучий, дребезжащий. «Сидельцев сегодня много. У недоимщиков аж шестеро сидят. Тихие они. Но если начнут в двери ломиться, не слушай ничего. Утром обходчик пусть сам челобитные принимает. Его для того и поставили. В левом тупике бесноватый. Простой бесноватый. Священники сказали, что он не по их части. Просто головой тронулся. Били его крепко и у них, и до них, и у нас. Да, и закован по рукам и ногам. Не шевелится. А может, сдох уже?» По голове ему хорошо навалили, хотя живучие они должны клемматься. Будет опять орать, пускай орёт. А вдруг и вправду сдох? Так выносить надо, пока не звонял. А ты пойди к нему и проверь, он, говорят, когда вязали мужику руку отгрыз по локоть. Да иди ты, вот сам и проверяй. Ха, а оно мне зачем надо? В общую камеру тоже не заглядывай, там разбойных ребят набили под самый потолок, на западной дороге целую шейку повязали, да баловалось варьё. В трактире упились, что на сорочем перекрёстке. А кто-то стража донёс, ну и взяли их разморёными. Работы плачу теперь на неделю. Там, небось, половине надо ноздри рвать, а остальным пальцы резать или руки рубить. Да и подвесить поближе к небесам не помешает некоторых. Следи за ними в оба. Сволота там ещё та, один хитро сзади другого. В колодный парчик сидит, но от тех вряд ли шум будет или хлопты какие. Да и какие хлопоты от колодников. Всё понял? «Ну, бывай тогда. Закрывай за нами». В коридоре зашумело, залязгало, затихло. Видимо, дверь закрыли на ночь. Епископ, не пропустивший из диалога тюремщиков ни слова, громко прошептал. «Дан, он один на ночь остался. Удачи! Эх, нам бы в коридор только выбраться!» За решеткой посветлело. Кто-то неспешно топал по коридору, видимо, с факелом в руке. Так и оказалось. Перед камерой показалась фигура тюремщика – «Невысокий, толстый, коротконогий. Подробности при таком освещении из моего положения рассмотреть нелегко, но серьезным противником вроде не пахло». «За что сидите, колодники?» – с насмешкой поинтересовался дребезжащий. «Шлюху не поделили!» – епископ пояснил это столь непринужденным тоном и так молниеносно, будто неделю просидел здесь в ожидании именно этого вопроса и вообще является непревзойденным специалистом по продажным женщинам. Хохотнув, тюремщик уточнил. «Тех, кто шлюху поделить не может, в колодки не забивают. Врёшь ведь?» «Мы в ходе её делёжки кабак разнесли», — пояснил Конфидус. «Так вы, я вижу, повеселиться не дураки, если не врёшь, конечно. А что хоть за шлюха?» «А ты что, господин тюремщик, всех шлюх знаешь? И новых, и старых?» «Новых, наверное, не всех, а старых, конечно. Их бывает за дело, или просто так попы сюда закрывают, на денёк-другой. Знакомимся, так сказать». Похабный смешок. «Но это значит, точно знаешь? И не скажу, но на вид старая, очень старая, беззубая совсем. И седая, а морда, как у тебя, точь в точь. Знаешь, зря ты здесь время теряешь, платье раздобудь, и сможешь неплохо подзарабатывать, не хуже, чем она. Вы ведь будто близнецы. Ты, колодник, языка сда больно. Смотри, договоришься». Не поленюсь самолично пяток плетей всыпать. Мне руку набивать надо. В палачи, думаю, податься. Денег там побольше, чем он отзирателей выходит. Так что язык свой проглоти. Молчишь? То-то. Молчу, молчу. Просто перепутал тебя. С кем это? Да, говорят, служит у вас тут один. И? Что и? Семейное дело у них. Все бабы в семье этим самым подзарабатывают не руками. Когда ты оживился при словах о шлюхах... Так я и решил, что это он и есть. Тюремщик, сплюнув, пригрозил кулаком. Хотел было что-то сказать, но не рискнув продолжить беседу с вульгарным непосану Конфидусом, отправился дальше по коридору. И епископ своим обычным, серьезным тоном тихо пояснил. «Знаю я таких болтливых. Если не отшить сразу и грубо, то на всю ночь треп устроит. Скучно ему одному, вот и ищет уши с языками». А разозлить его маленько не помешает, для будущего дела полезно иногда. «Дан, вы там как?» «Сам не знаю», — ответил честно. «После той штуки, что вы проделали у Брода, заживает на мне всё быстро, только на этот раз сам не пойму, как там». «Устал я, Конфидус?» «Очень». «Дан, я ничем не могу вам помочь. Я даже не понимаю, что вы там сейчас делаете». «Сам не знаю. Сейчас немного дух переведу и попробую освободиться». «Цепи порвете, что ли?» «Перегрызу». Епископ заворочился и, если не обманули уши, сдавленно выругался. «Наверное, обманули». Не укладывается в голове, что этот почти святой человек способен на низменное сквернословие.